Глава вторая. Лихо одноглазая. Зубослав. У нашего народа не самые лучшие отношения с другими долгожителями. Великие полозы, если верить истории, власть любили жесткую и делиться ей ни с кем не стремились. Да и законы в прежние времена не самые лояльные были. Все же нам этого не вере преподавали, я вполуха слушал. Береги нагов 200 лет, как недолюбливают. Мелкие народцы после разделения территории демонстративно перешли под власть лихо а упыри, в принципе, считали всех теплокровных низшими расами. И только морскому царю с нами делить нечего, потому что дышать под водой никто, кроме русалок, пока не научился. В общем, поехал я в Лихолесье не с самым радужным настроением. Большие леса мне не нравятся, внушают тревогу. Тяжелые толстые стволы, влажный мох, проминающийся под ногами, чьи-то глаза, наблюдающие из темноты ветвей, противно орущие птицы... Зато я в полной мере оценил преимущество ходьбы на двух ногах. Конечно, ботинки мгновенно промокли и теперь неприятно хлюпали, но будь я с хвостом, уже бы угваздался в грязи по пояс. Нет, ноги не боятся испачкаться, но потом чешую чистить приятного мало. Меня не встречали, мне были не рады. Я шел по узкой, то и дело пропадающей тропинке в гордом одиночестве. Если б не предупреждающие знаки «Не буди лихо, пока тихо», «Лихо спора не забудешь скоро» и прочее, прочее, я мог и заблудиться. Мне повезло, на дорогу выскочил заяц, а я готовился. Успел ушастого воздушной петлёй поймать и потребовал. «Леший, отведи меня к хозяину леса!» Угадал. Заяцу волей-неволей пришлось принять более привычный для себя облик лохматого бородатого старичка невысокого роста. Против мага он сделать ничего не мог, только поглядел гневно, насупился и поплёлся вперёд по тропинке. Петлю я на всякий случай не распускал, чтобы не сбежал. Дурдом, честное слово. Никакого прогресса, дикость совершенная. А еще говорят, что в наве все цивилизованно. С проводником дело пошло быстрее. Прекратила петлять и пропадать тропинка. Дорога стала удобнее и суше и минут через двадцать мы уже вышли на поляну, где стоял резной терем с высоким крыльцом. Хозяин ждал меня на улице. С лихом я был уже знаком, поэтому прекрасно понимал, что его образ был рассчитан на заблудших дурачков. Кослявое, нечесанное нечто в лаптях и драных штанах с огромным огненным глазом во лбу. «Уважаемый, ну вы же не циклоп!» — вздохнул я. «Да и я не Иванушка-дурачок. Я к вам по делу. Давайте ценить время друг друга. Время, как известно, деньги». «А деньги не пахнут!» — Ни то согласился, ни то возразил хозяин и расправил плечи, превращаясь в совершенно обычного крупного мужчину в джинсах и черной футболке с изображением рогатой башни с огненным глазом на вершине. Интересный концепт, я такую легенду не знаю. Откуда бы это могло быть? Лихо был чисто выбрит, аккуратно подстрижен, а глаза прятал за черными очками. С чем пожаловал, змеиный царевич? Пробурчал он. Дело пытатель, а дело лытать. По делу я Лихо Емельянович, мне в явь нужно, мне и моим друзьям. Зачем? Ответ на этот вопрос я подготовил заранее. Жена у меня оттуда, хочет с родителями познакомить, да вещи кое-какие забрать. Ты кому врать удумал, змеёныш?» Взъярился вдруг лихо. «Ага, значит, менталист, правду и ложь различает. Это я не подумал». «Да я тебя сейчас на кусочки!» «Ничего вы мне не сделаете», — устало ответил я, ибо был голоден и в край задолбан пешим походом по пересечённой местности настолько, что даже нервничать сил не осталось. «Не то время, да и я непростой Нака, сын великого советника. Моё исчезновение вам никто не простит, поэтому перестаньте строить из себя древнее беспощадное зло и поговорим, как деловые люди». «А ты совсем не боишься?» — удивился лихо. «Чую, что нет». «Уважаемый, я же на берегине женат, разучился бояться». «А ты забавный», — одобрил хозяин. «Что ж, прескурант, знаешь?» «Нет, откуда? Я ж никогда не ходил». «И бумаги подписать надобно будет, и честно изложить цель посещения, а не как ты сейчас врать пытался». «А без бумаг никак нельзя?» «Нет, у меня строгая отчетность. К тому же...» Лихо демонстративно вынул из кармана записную книжку и полистал ее. «Сколько вас собралось в явь?» «Четверо». «Ближайшее окно у меня только зимой, шестого числа месяца лютиня. Устроит?» «А пораньше никак нельзя». «Родимый, у меня выход в явь за полгода бронируется. Это же тонкие материи, пространственные аномалии. А документы подготовить, а момент подобрать. Ты думаешь, всё так запросто, что ли?» «Ну, да». «Нет». «Бронировать?» «Да, бронируй, чёрт с тобой». В сердцах махнул рукой я и не удержался. «А что, русалки тоже по графику ходят?» «А то ж, у них четыре прохода в год забито, два туда и два обратно, на три года вперед. Вот, у меня все записано». «Совсем никак не договориться», — на всякий случай уточнил я. «Ни за злато, не ни за услугу. А может, откажется кто?» «Ты совсем дурной царевич? Никто не отказывается. Ты хоть представляешь, какие деньги тут крутятся!» Знаешь, сколько бензиновый генератор в Наве стоит? И сам бензин? Нет? Ну и лучше тебе не знать. Газовую электростанцию постройте, расстроенно махнул рукой я. Бензина у нас нет, нефть не добывают, а газ запросто. Родное сердце. А об экологии ты подумал? У нас тут равновесие. Кстати, токсичные отходы тоже в Наве вывозятся раз в квартал. А в Наве есть токсичные отходы? Неприятно удивился я. «Многого ты не знаешь, царевич. Да лучше б тебе и не знать. Живи, как жил, и не лезь не в свои дела. Записываю на лютень четверых посетителей. Выход обратный через месяц или, если не сильно много скарба наберете, своим ходом через колодец. Там с бабкой Антониной точку выхода определите». Я вздохнул, помялся и задал неприятный вопрос. «Лихо, Емельянович, вот вы сказали, что я многого не знаю». «А кто знает? Отец мой знает?» «А тебе зачем? Не как в большую политику собрался?» «Ну, я же из рода Полозов. Может, я в советнике буду баллотироваться лет через двадцать». «Вот через двадцать лет и приходи!» — отрезал лихо. «А пока университет закончи, да службу военную отслужи, а то слишком многого хочешь». «Всё это мне ужас как не понравилось. Тайны какие-то, секреты. Куда я влез?» Оказалось казалось бы, всего-то сапоги украл, да и то, чтобы истинную пару впечатлить. Только почему мне мниться, что это лишь начало? И что я глупой своей выходкой разворошила синное гнездо?